Я с удивлением мысленно спрашивала саму себя, «Не снится ли мне все это? Все ли так на самом деле или это только кажется? Сейчас открою глаза пошире и проснусь». Но нет. То был не сон, а самое, что ни наесть, есть, подлинное ясь. И порой мне казалось, что живу я в каком-то другом, непонятном мире, Сказочным, несказочным, но совершенно иного измерения, не похожим на тот привычный и обыденный, в котором я жила с первого своего дня. Однажды, было это в декабре, морозным пасмурным утром, я встала, как и всегда, рано, умылась, налив в ковшик воды, подошла к окну, полить цветы. Глянула в окно и застыла от удивления. Посредине мостовой стояла черно-белая в широких размытых пятнах корова, подняв лобастую голову, смотрела, как мне почудилось в упор на наше окно. И, о чудо, завидев меня, будто и в самом деле ждала моего появления, корова вдруг замычала, протяжно, тоскливо, как бы зовя кого-то, известного только ей одной. «Бабушка!» — крикнула я. «Смотри, корова!» Бабушка вышла из кухни, неторопливо вытирая руки вафельным полотенцем. «И в самом деле», — сказала, — «вот уж действительно». Корова снова промычала что-то на своем коровьем языке. «Наверное, голодная?» — предположила бабушка. Взяла кусок черного хлеба, густо посыпала солью, накинула на плечи ватник, и понесла хлеб корове на улицу. Стоя у окна, я видела. Бабушка подошла к корове, протянула ей хлеб. Корова, словно человек, покачала головой, «Дескать, спасибо, только не хочу, не надо». Тогда бабушка положила руку на шею коровы, повела ее за собой, и я увидела, корова послушно пошла за нею. Потом бабушка быстро вбежала в дом, спросила, «Где у нас чистое ведро?» Ее необходимо подоить. Не дожидаясь моего ответа, схватила ведро, вымыла его под краном, взяла полотенце и пошла обратно во двор. Я оделась и пошла тоже. Корова стояла во дворе. Бабушка снова положила руку на ее шею, повела в наш сарай, который стоял пустой. Мы так и не успели еще запастись дровами. — Нет худо без добра, — сказала бабушка. Нет дров, зато коровье место нашлось. Она села на низенький чурбак, протерла полотенцем коровье вымя и стала крепко тянуть тугие коровьи соски. Брызнула белая сильная струя. — Пошло дело! — с удовольствием произнесла бабушка. Подставила мне ведро. Я наклонилась, отпила немного молока. — Наверное, никогда не забуду прекрасный... Волшебный вкус парного молока. Казалось, никогда в жизни мне ничего лучше не приходилось пробовать. — Как думаешь, откуда здесь в городе эта корова? — спросила я бабушку. Она пожала плечами. — Ума не приложу. Откуда взялась? Чья она? — Наверное, потерялась, — предположила я. — А раньше где жила? — спросила бабушка. — Может быть, где-нибудь в деревне под Москвой? А потом взяла и ушла из дома и добралась до самой Москвы. — А кто-то, наверное, уже ищет эту самую корову, днем с огнем ищет, отыскать не может. — Корову-путешественница, — сказала я. — Что? — переспросила бабушка. — Как ты сказала? «Есть такой рассказ. Лягушка-путешественница. Теперь будет корова-путешественница», — ответила я. Бабушка кивнула. «А как будет дальше?» — спросила я. «Корова останется у нас?» Бабушка решительно покачала головой. «Конечно нет. Чем мы ее кормить будем?» «Что же с ней делать? Отведем ее в госпиталь, там и решим». В то зимнее снежное утро... Немногие прохожие провожали нас удивленными взглядами, и было чем удивиться. В военной Москве, где на улицах ощерились железные ежи, на окнах домов белеют крест-накрест наклеенные полоски бумаги, а возле подъездов громоздятся мешки с песком. Шагают по мостовой друг за дружкой бабушка, я и корова. В руках у меня папин ремень на всякий случай, если корова будет упрямиться». Но она шла охотно, иногда оборачивалась, поглядывая на нас выпуклыми темно-карями в светлых ресницах глазами. Первым, кого мы встретили во дворе госпиталя, был завхоз Сергей Петрович, совершенно лысый старикан, впрочем, наверное, было ему в ту пору никак не больше пятидесяти. Но мне он казался старым стариком, сильно преподавший на правую ногу, Однако, несмотря на врожденную хромоту, Надиво подвижный и быстрый. Он оглядел корову, рассеянно выслушал бабушку, рассказавшую о том, как она у нас появилась. Потом сказал: «Пусть живет здесь. Будем давать раненым каждое утро парное молоко». И добавил: «С кормежкой все будет, полагаю, в порядке». На кухне отходов хватает, не так ли?» «Именно так», — подтвердила бабушка. «Постойте», — вмешалась я, — «надо назвать корову». «Назвать?» — переспросил Сергей Петрович. «Вот ты давай придумай». «Чего там придумывать?» — перебила его бабушка. «Пусть будет зорька. У меня когда-то в детстве была корова зорька, тоже такая же, черно-белая». Так и порешили. И корова Зорька осталась, как мы полагали, уже до конца своих дней жить в большом уютном сарае, который, помнился мне с первого класса, наверное, не одно поколение школьников пряталось в нем во время большой перемены. — Вот и ладно! — бабушка довольно вздохнула. — Пристроили мы нашу Зорьку. А все-таки надо будет объявление на столбах развесить, дескать,